О бедном султане замолвите слово. Султан Сулейман бедным не был, он был сказочно богат, причем не в последнюю очередь своими собственными стараниями. Судя по многочисленным отзывам, оставленным, конечно, зависевшими от него людьми, Сулейман был не просто кануни, то есть законник, справедливый. Он истинный образец правителя. С одной стороны, настоящий воин, полководец, крепко сидевший в седле и завоевывавший города и страны. С другой заботливый правитель, который пёкся о благосостоянии простых подданных, при котором были отменены многие налоги, а оставшиеся не возрастали. Хранитель исламских и османских традиций. А еще поэт с очень неплохими стихами. Заботливый и любящий отец, сын и муж. Высокий, красивый, с орлиным профилем, умный, заботливый и к тому же султан. Как такого не полюбить, что близким, что подданным вообще? Один минус: столько лет верен одной единственной женщине, попал под ее чары и никак не мог от них освободиться. Проклятая Раксаланка, русская, колдовством влюбила в себя султана. Небось, подсыпала ему в еду зелье. Не имела доступа к султанской пище? Неважно, значит, по-другому колдовала, привороты разные применяла. Разве может мужчина быть верен одной женщине? Нет, простой мужчина может, но султан, у которого вокруг сотни гурий, и всех, кто мешал, Кто стоял на пути, извела, внушила султану одних Ибрагима и Мустафу казнить, других Гритте отправить подальше, третьих Валиде, сама отравила. Собственную дочь не пожалела, совсем ребенком старику в жены отдала, и сына Баезиде тоже не пощадила. Султан по ее наущению казнил, не иначе. А 40 отпрысков Сулеймана, которых кровожадная гадина уничтожила, наверное, тайна, потому что сам султан об этом не подозревал. Отпрыски, кстати, тоже. А сын Селим, ставший следующим султаном, которого мамаша непонятно из каких соображений поила алкоголем вместо молока, практически с младенчества. Это изгубило Османскую империю потому что Селим вырос алкоголиком, за что и был прозван пьяницей. А пьяница не мог не загубить порученное дело, то бишь руководство огромной империей. А несчастные евнухи, которым по приказу султанша, почему же еще, отрезали все, что только можно, выдавая взамен серебряные трубочки, чтобы мочиться с подручней. А несчастная Османская империя которую Раксалана умудрилась развалить уже после своей смерти. Ну что можно сказать? Османская империя прекратила свое существование через 364 года после смерти Раксаланы. Получается, мина слишком уж замедленного действия. Пьяницы был не один Селим. Например, двое сыновей султана Баезида даже умерли от пьянства. А империя при сыне Рексаланы не только не распалась, но и увеличилась в размерах. Иссилима спаили сознательно в куда более зрелом возрасте, чем тот, в котором потребляют материнское молоко. Её попадали в гарем уже кастрированными и с серебряными трубочками для личной гигиены. Султанша могла о таком и не знать. Никаких сорока отпрысков, даже тайных. У Сулеймана было восемь сыновей. Пятеро из которых родила сама Раксалана. Двое умерли еще до ее фавора. Третьего, Мустафу, Сулейман казнил за настоящую измену. Об этом речь впереди. Дочери известны две: Михримах и Разие. И обе спокойно дожили до старости. Ничего, кто ищет, тот всегда найдет». Потому найти 40 отпрысков для желающих не проблема. Баезид был казнен из-за выступления против отца через четыре года после смерти Роксаланы. Неважно, все равно она виновата. Ее дочь Михримах вышла замуж за Рустема Пашу в 17, когда этому старику шел тридцать девятый год, что для того времени было вполне обычно. Все равно непорядок. Гритти поспешно уносил ноги из Стамбула и был рад назначению в Венгрию, потому что им уже интересовались чиновники из-за многих финансовых нарушений. Чья же вина, как не Роксаланы? В махинациях Гритти или в интересе чиновников? Во всем. Мустафу отец казнил во время похода, находясь далеко и от Стамбула, и от Роксаланы. А она и на расстоянии влиять умела когда султан размышлял, где поставить запятую в предложении казнить нельзя, помиловать, мысленно за две тысячи километров ему подсказывало, где именно. А вот с Ибрагимом все не так ясно. Была взаимная ненависть, была. Боролись они за внимание султана и за влияние на него. Смертельная схватка получилась. Жить осталась Роксалана. Но это не означает, что именно она нанесла решающий удар. У Ибрагима по шило было так много грехов, что меч давно висел над его головой, вернее, шеей. Ни одному грите стоило уносить ноги. И все же в удалении Ибрагима Роксалана могла быть виновной, если не прямо, то косвенно. Однако винили-то ее совсем не в этом, а в том, что пыталась извести всех на корню на сам Гарем замахнулась. Такие слухи ходили по Стамбулу. Хорошо, что султан на них не обращал внимания, не столько потому, что не слышал, сколько потому, что не верил, Видно, зная о своей Хурым что-то такое, чего не знал никто. О персонаже под именем Хурым в сериале такого не скажешь. Злое, в лучшем случае озабоченное лицо у той, которую зовут дарящая радость смеющаяся У киношной хурым не то что радости и улыбки на лице не видно, напротив, написано: "Не подходи, убью". Невольно веришь, что вот это могла отравить или подставить под ятаган кого угодно. Кажется, ей чего-то не досталось после стояния в длиннющей очереди. Радость это особо дарить точно не могла. Если хурым И впрямь была как в сериале, злой и ненавидящей всех вокруг. То можно поверить поверитьстамбулцам, убежденным, что без колдовства не обошлось. Как султан мог полюбить такую? Только после пары литров приворотного зелья с утра или наоборот, на ночь. Удивительно, что он и во время долгих походов о своей хорем не забывал, писал любовные письма, присылал стихи то ли зелье было долго действующее, то ли с собой давало, наказывая принимать по столовой ложке три раза в день перед едой. А может, просто любил? Так будем жалеть султана Сулеймана Хазрет Лирихана, или сначала попробуем разобраться, какова же в действительности была эта Рексалана Хурым? Так ли страшна, как ее в сериале малюют? И что мог и чего не стал бы совершать ради настоящую хурым? Настоящий султан Сулейман Великолепный. Сначала о самом Сулеймане Великолепном. Сулейман, которому не светило стать не только султаном, но и вообще наследником престола, родился осенью 1494 года у младшего сына правящего султана Баезида II, принца Селима, и его жены Хавсы Айше в Трапезунде, ныне Трабзон где Селим был правителем по воле отца. По поводу воли отца стоит упомянуть отдельно. Султаны Османской империи словно чередовались. Мехмед II, прозванный Фатихом, то есть воинственным, сумел захватить Константинополь и сделал его своей столицей, переименовав в Стамбул. Его сын Баизид предпочитал проводить время в садах гарема в обществе обожаемой жены Гюльбехар, красивых наложниц. Однако, когда против него восстали сыновья, сбросил Каримную Негу и расправился с двумя. Третьему Селиму удалось бежать в Кафу под защиту крымского хана Менгли-Гирея. Вот там голубчика и оженили на дочери Менгли-Гирея, четырнадцатилетней красавицы Хавсы Айше. То ли Менгли-Гирей поручился за зятя, то ли сам султан Баизит остыл, но отец простил мятежного сына и даже доверил ему трапезунт. В Трапезунде Хафса родила мужу первенца, названного Сулейманом. Сын взял у обоих родителей лучшее и, что называется, удался. Единственный недостаток, которым попрекали современники Сулеймана, скрытность, но сама жизнь отнюдь не располагала к откровенности тем более в его положении. Довольно скоро выяснилось, что Баизид простил Селиму зря, а уж трапезунт ему доверил и вовсе себе в убыток. Селим, понимая, что отец уже готов уступить трон любимому сыну Ахмеду, решился на новое выступление. Можно сказать, что выбора у него просто не было, потому что новый султан обязательно применил бы закон Фатиха страшилку османских принцев на много-много лет. Чтобы объяснить, что это такое, придется вернуться к прапрадеду Сулеймана Мехмеду Фатиху. Озаботившись проблемой передачи власти после смерти султана и возможностью возникновения гражданской войны в стране, что неминуемо привело бы к ее развалу, султан Мехмед принял Соломоново решение и даже получил на него согласие высшего духовенства. Дабы никто не посмел претендовать на власть, кроме того, кто получил ее по наследству. Новый султан имел право казнить всех мужчин, чье родство позволяло на эту власть претендовать. Проще говоря, новый султан безо всякой жалости уничтожал всех братьев, племянников и дядей с их родней мужского рода, оставаясь единственным, кроме собственных сыновей, кто мог называть себя султаном. Знаменитое выражение Мехмеда Фатиха: лучше потерять принца, чем провинцию. Собственно, закон Фатиха можно сформулировать кратко: любой, кто посмеет посягнуть на власть султана, должен быть казнен, независимо даже от степени родства с самим султаном. Нет человека нет проблемы. Так было всегда. Сын Мехмеда, султан Баизид, так и поступил. Ему, правда, не удалось добраться до брата Джема. Тот сбежал в Европу и надолго подвязался у папы Римского Александра Борджия. Видно, не желая смерти брата, Баезит даже платил папе немалые суммы на содержание именитого нежеланного гостя. Но в конце концов расправились и с султаном Джемом. Оставались где-то затерянными его сын и внук. Для Селима и его сыновей в том числе подросшего Сулеймана. Закон Фатиха означал, что как только Ахмед придет к власти, они будут уничтожены, как и все остальные родственники. Селима совершенно не устраивало такое развитие событий, и он принял превентивные меры, заручившись поддержкой и деньгами тестя, снова поднял мятеж против отца, на сей раз куда более успешный. Деньги помогли подкупить янычар, и многих воинов из армии остальных претендующих на престол братьев того же Ахмеда. Метеж удался и привел к взятию без боя Стамбула и отречению Баезида от трона в пользу Селима. Баезид попросил отпустить его в родовое имение под Эдирной, прежней столицей османов, на покой. Но, конечно, туда не доехал. Приступы разных болезней частенько случаются, очень, кстати, Так произошло и с Баезидом. Скрутила бедолагу непонятная хворь в Черлу. Там и отправился к праотцам. Следом Селим поодиночке расправился с двумя братьями, казнив заодно все их потомство, вплоть до младенцев в люльках. А потом пришлось также поступить и с собственными сыновьями, в свою очередь поднявшими мятеж против отца. Их тоже казнили вместе с потомством. Остался один Сулейман, правивший во время всех этих разборок между родственниками в кафе. К 1512 году, когда Селим наконец стал султаном, его, кстати, прозвали Евус Грозный. Родственников, способных помешать его власти, кроме Сулеймана, не осталось. Единственного наследника новый султан перевел из Кафы в Манису, чтобы там осваивал премудрости правления. Никто не может знать своей судьбы заранее. Селим был младшим сыном Баезида, а Сулейман младшим сыном самого Селима. Хавса рожала еще сыновей, но они не выживали. Власть передается старшим. Но вот подишь ты. Сулейман правил Манисой 8 лет, те самые, что у власти в Стамбуле находился его отец, султан Селим. Хафса Айше всегда была рядом с сыном. Как и полагалось хорошей матери. Сам Сулейман уже получил прекрасное образование, завоевал любовь приближённых, завел себе друга, раба по имени Ибрагим, и даже обзавелся потомством. Наложница Фюлане еще в Кафе родила ему сына Махмуда. В Манисе еще две наложницы, Гюльфем и Махидевран – тоже подарили по сыну. Жизнь складывалась удачно. В Манисе Сулеймана любили: рядом разумная мать, красивые возлюбленные, трое сыновей: Махмуд, Мурад и Мустафа, и верный друг Ибрагим. Соперников в борьбе за трон нет. Отец постарался уничтожив всех, того, что родится еще кто-то из сыновей. Можно не опасаться. Султан Селим потерял интерес к женщинам, а юноши, как известно, сыновей не рожают в 1520 году, когда Сулейман ушёл 26 год, султан Селим, отложив поход на Белград на следующее лето, решил отправиться на отдых в то самое имение под Эдирной, куда не доехал его отец Баизид. Но добраться тоже не смог. Внезапная болезнь скрутила султана в чурлу. Промучившись несколько недель, Селим последовал за отцом. Соперничать с Сулейманом за престол было просто некому, но смерть султана Селима все же скрывали, пока не известили Сулеймана. Началось сорокашестилетнее правление султана Сулеймана, прозванного европейцами Великолепным, а подданными Кануни. Эпоха наивысшего рассвета Османской империи. Это вообще была удивительная эпоха, когда в Европе Очнувшийся после многовекового сна, правили молодые и чистолюбивые монархи. Габсбурги, императоры Великой Римской империи Карл V, справедливо претендующий на звание Великий, подобно его предку Карлу Великому, и его брат Фердинанд I Габсбург, сын Карла Филипп Испанский. Это его детище Эскариал и его помощник герцог Альба. И аутодафе с кострами Инквизиции тоже его. Постоянные соперники Габсбургов французская династия Валуа. Король-рыцарь Франциск I, на его руках умер великий Леонардо да Винчи, и его сын Генрих II, женатый на знаменитой Екатерине Медичи. Английские Тюдоры, Генрих VIII, с легкостью отправлявший на эшафот неугодных жен, и его дети. Неприметный король Эдуард, королева Мария, прозванная Кровавой, и знаменитая королева-девственница Елизавета I, за посягательство на свой трон казнившая свою родственницу шотландскую королеву Марию Стюарт. Царь Московии Иван IV Васильевич Грозный в представлении не нуждающийся. Европейским современником Сулеймана был Мартин Лютер, с которого началась Реформация творили или только что закончили свой жизненный путь великие Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Иероним Босх, Альбрехт Дюрер, Рафаэль Санти, Андреао Вероккьо, Микеланджело Буонарроти, Вечеллио Тициан. В Персии еще правил шах Измаил, а в Индии великий Магол Акбар. Как видите, компания у Сулеймана подобралась блестяще, да и сама Европа жила полной хотя и не всегда праведной жизнью осваивался новый свет недавно открытая Америка. Оттуда привозили не только золото, но и новые продукты, прежде всего табак, без которого турция со своими знаменитыми кальянами уже немыслима. Начался период реформации, когда идеи Мартина Лютера захватили умы европейцев, и инквизиции приходилось попросту выжигать ересь на кострах шел активный передел мира, вернее торговых путей. И не принять в нем участие огромная империя, лежащая между Западом и Востоком, просто не могла. А такой султан, как Сулейман, стремившийся в Европу и считавший себя европейским монархом, тем более. Европейцы восшествию на престол османов Сулеймана обрадовались. Его отец Селим имел прозвище Евус, грозный который вполне оправдывал, начав расширять владение османов в Европе. Для Европы Селим был страшным турком, а Сулеймане венецианский посланник доносил своему дожу. Он всего 25 лет от роду, высокий, стройный, но плотный, с тонким и худощавым лицом. Султан выглядит дружелюбным и обладает хорошим чувством юмора. Ходят слухи, что Сулейман вполне соответствует своему имени, обожает читать, весьма умён и проявляет здравомыслие. Имя Сулеймана это вариант имени Соломон. Европа радовалась, что после хищного волка на османский престол взошёл мирный ягненок. Знать бы ей, как скоро одно имя этого ягненка будет повергать в трепет добрую половину европейцев. Сулейману удавалось все и завоевательные походы, пока не столкнулся в лоб с объединенной Европой в лице императора Карла, и законодательная деятельность в своей стране, и мудрое правление, и поэзия, и любовь. Все, за что бы не брался Сулейман, действительно выходило великолепно. Огромная империя, одна из самых больших в свое время, мощный флот, владычествовавший на Средиземном море. Строительство, поражавшее современников своим размахом и блеском, недаром появилось название Блестящее Порта. Даже его стихи под именем Мухиби и ювелирные изделия выходили прекрасными. Единственное, чего так и не смог добиться от своих европейских современников Сулейман Великолепный принятие в этот клуб европейских монархов. С ним заключали союзы, когда этого требовала ситуация. Например, французский король Франциск, но с легкостью об этих договорах забывали, если надобность в союзе отпадала. Так же короли поступали и между собой. Но для них всех Сулейман все равно оставался этим турком. Сулеймана не зря называют великолепным и кануни. Эти два эпитета словно подчеркивают разные восприятия правления султана европейцами и самими турками а также две части его правления первая часть будто внешняя султан ходил в завоевательные походы большинство из которых блестяще удались вёл жизнь словно выставленную на показ с роскошными приемами, праздниками парадными выездами что дало повод назвать его великолепным, а порту блестящий. Блеск во всем – Вот что отличало первые 16 лет правления Сулеймана до самой казни его любимца Ибрагима-паргалы. Вторая, без Ибрагима, стала иной. Следующие 30 лет султан вел спокойную жизнь законодателя, правителя который больше печется о благополучии простого крестьянина или горожанина, чем о впечатлении, которое произведет на иностранных послов. Блеск завоеваний и приемов был оставлен в прошлом. Пришло время трудиться для своей страны. Какая из частей лучше и полезней? Ответить нельзя. Многие последующие успехи и спокойствия тоже были заложены при Ибрагиме. Но продолжая Сулейман дальше попытки завоевать весь мир, не потерпел бы он крах вообще, утащив за собой на дно и империю. Не случилось. Блеск и военных завоеваний хватило и тех, что были при Ибрагиме, а развернувшееся вместо военных походов строительство породило новый, такой узнаваемый стиль с взметнувшимися вверх шпилями минаретов. Многочисленные школы и больницы, мечети и рынки, каналы, фонтаны, дворцы, дома для паломников прославили Сулеймана не меньше, чем завоевания в Европе, которые в конце концов Турция все равно потеряла. В первой части правления на планы и помыслы султана влиял Ибрагим-паша, во второй Роксалана. Что лучше, а что хуже? Бог весть. Без первой половины не было бы второй, и эпитета великолепной. Без второй доброй славы в собственной стране, и эпитет кануни. В свой первый поход Сулейман ушел уже летом следующего года, как и планировал отец на Белград. И ему удалось свершить то, что не получилось у грозного отца и воинственного деда. Белград был взят. К вящему ужасу всей Европы. Османы получили контроль над большей частью Дуная. Европа притихла, не зная, чего ждать от ягненка, который оказался волком. Дунайские владения Сулеймана создавали прекрасный плацдарм для нападения на Австрию. Никто не сомневался, что следующими будут Буда и Вена. Правда, тут же раздались голоса проповедников, возопивших: "Ага, вот и пришли турки возмездие Божье за грехи наши!" Христиане разделились на тех, кто полагал, что от возмездия тоже не мешало бы обороняться, и тех, кто призывал покорно принять кару Господню. Но в приходе этой кары следующим летом не сомневался никто. Но Сулейман удивил всех. Он не стал вести новый завоевательный поход против Венгрии. Белград тогда входил в ее состав, а отправился захватывать Родос, крепость рыцарей госпитальеров считалась неприступной. Корабли родосских рыцарей не давали покоя турецким судам, направлявшимся в Аравию. Осада была долгой и тяжелой, но Родос взят. Сулейман предложил рыцарям почетную капитуляцию и отпустил всех, даже не отобрав оружие. Казнили всего двоих: сына султана Джема, брата султана Баезида, сбежавшего в Европу и жившего у папы Римского, и его малолетнего сынишку. Сулейман выполнил закон Фатиха, уничтожил последних возможных претендентов на трон. Госпитальеры восхищенно рассказывали, что султан твердо держал свое слово. Казнь маленького мальчика их не касалась. Это были внутренние разборки османов. Первые же военные кампании султана Сулеймана показали Европе, что ягненок умеет и воевать, и просчитывать ситуацию, куда лучше прежних волков. Сулейман показал себя умелым полководцем. За это время в Гареме эпидемия оспы унесла жизни двух старших сыновей: Махмуда и Мурада. Остался только сын Махидевран Мустафа и новорожденный малыш Роксоланы Мехмед. Обоих отец называл вали ахат, наследниками престола, как и полагалось. Весной следующего года Роксолана родила дочь Мехримах – принцессу на всю жизнь ставшую отцовской любимицей и помощницей обоих родителей. Осенью того же года издал свой первый крик сынишка Раксалана Абдулла, проживший всего четыре года. Его тоже унесла страшная оспа. Раксалана рожала детей одного за другим, чем приводила остальной гарем в отчаянье. В следующем году Стамбул потряс бунт янычар. Дело в том, что янычары всегда играли большую роль в государстве османов. Дворцовая гвардия могла сажать султанов на трон и считала себя вправе свергать их. Именно янычары сказали последнее слово в споре Селима с его отцом Баизидом. Привели Селима к власти и теперь полагали, что его сын просто обязан всячески задабривать грозных воинов. Но сам Сулейман так не считал и предусмотрительно набрал новую гвардию. Бастанджиев, которые формально считались садовниками, то есть охраной султанских садов. По сути, Сулейман передал охрану своей семьи именно бастанджиям. Это было последней каплей для янычар. Те перевернули котелки. Был у янычар такой действенный прием. когда пара тысяч мужчин разом начинают стучать ложками о днище своих котелков, и большими черпаками под днищем больших котлов. Такой грохот вводит в состояние паники даже самых стойких. Стамбул запаниковал сразу, но самого султана в городе не было. Он охотился. Не получив выхода своей энергии, янычары отправились, что обычно делают те, кому некуда девать лишние силы. Янычары принялись громить рынки Стамбула и дома богатых жителей. Больше всего досталось огромному дворцу Ибрагима-паши на площади Эпидром. Этот дворец Сулейман подарил другу в честь их свадьбы с султанской сестрой Хатидже-султан. Самого Ибрагима-паши в Стамбуле тоже не было. Он усмирял решившего отделиться правитель Египта. Вернее, правители уже усмирили без Ибрагима, а тот только проводил необходимые репрессии и собирал недоданную дань. И снова Сулейман поступил мудро. Он не стал штурмом брать фактически захваченный янычарами город, позволив им излить свое раздражение и немного остыть. Потом появился в Стамбуле как ни в чем не бывало. Пришел к янычарам почти без охраны. Без долгих разговоров просто отсек мечом голову первому, кто попробовал сказать хоть слово. И все восстание сдулось, как дырявый воздушный шарик. Сулиман разобрался с бунтовщиками достаточно жестко, казнив большую часть офицеров, но выводы сделал. Если есть армия, она должна воевать. От безделья большое количество вооруженных людей превращается в угрожающую массу, способную разрушить все вокруг. Пока армия не преобразована, нужен новый поход, естественно, в Европу. К этому решению Сулеймана подтолкнули события в самой Европе. Очередное столкновение постоянно воевавших между собой Карла Габсбурга и Франциска Валуа привело к полному разгрому французов под Повией и пленению самого Франциска. Интересно, что это событие произошло в 25-й день рождения Карла Габсбурга. Но пленив короля Франции, Карл сам себе организовал головную боль осложнившую жизнь надолго. Царственного пленника до да его выкупа полагалось держать в соответствующих условиях. Пришлось Карлу забирать неудачника Франциска в Мадрид, о чем он позже не раз пожалел. Франциск не зря называл сам себя королем рыцарем Он действительно был по-рыцарски бесстрашен, в плен попал только потому, что под ним убили одну за другой двух лошадей. Красив И по рыцарски же Галантин и любви Неотразимое обаяние французского короля оказало ему услугу. В царственного пленника влюбилась вдовствующая сестра императора Карла Элеонора. Отвергнув запланированное братом замужество с другим, Элеонора добилась освобождения Франциска взамен на обещание жениться на ней. Французский король к тому времени как раз автовел Его супруга Клод французская, женить бы на которой и принесла в свое время Франциску корону, умерла, не вынеся разлуки с мужем. Страстно желая выбраться из не слишком обременительного, но все же плена, Франциск был готов обещать что угодно. Но Карл оказался более практичным. Он потребовал от французского короля жестких обязательств: жениться на Элеоноре выплатить огромный выкуп за себя и до выполнения этих условий прислать в качестве пленников сыновей. Король рыцарь подмахнул договор, не вчитываясь в него, но стоило оказаться в Париже, заявил, что он недействителен, так как заключен под давлением. То, что в плену у Карла остались двое маленьких сыновей, Франциско волновало мало. Несчастная Элеонора оказалась в крайне неловком положении. Жених освобождения которого она так рьяно добивалась, становиться мужем не желал. Это был позор на всю Европу. Карл взъярился не на шутку и пообещал лично кастрировать Франциско, если тот не выполнит данное обещание. Но галантный король обманул не только своего победителя. Еще находясь в плену, он исхитрился через мать переправить письмо султану Сулейману с просьбой о помощи приложив в качестве подтверждения серьезности своего положения большущий перстень. Однако посольство пленного короля, отправилось к османскому султану через владение Габсбургов, было задержано и уничтожено, возможно, даже на границе Венгрии турками. Однако письмо и перстень попали в руки Ибрагиму-паше. Паша перстень надел на палец, а письмо никто не знает, где оно. К османскому султану отправилась еще одна делегация с криком о помощи. Теперь уже от имени матери французского короля. Она оказалась хитрей, и на сей раз письмо до Стамбула добралось зашитым в подошву сапога сеньора Франжепани, представителя флорентийской банкирской семьи. Итальянский банкир подозрение у противников французского короля не вызвал. Письмо сумел передать. Правда, было уже поздно. Нет, нет, король остался жив и даже все еще не женился. Но он уже вернулся в Париж и в помощи не нуждался. Однако для султана Сулеймана это письмо оказалось весьма кстати. Османские войска в то же лето отправились наказывать Венгрию за плен короля Франциско. Вообще-то юный король Венгрии Лайош имел некоторые отношения к Габсбургам. Он был женат на сестре Карла. А брат Карла Фердинанд Габсбург в свою очередь был женат на сестре Лаиша. Такая тесная родственная связь с могущественными Габсбургами не помогла бедному Лаишу. Родственники не пришли на помощь в Венгрии. А потому был Мохач и поле под Мохачем, на котором погибла почти вся сборная армия венгров и цвет венгерской аристократии, и болото, в котором утонул сам король Лаиш. Храбро сражавшийся, но слишком неопытный. Битва под Мухачем была выиграна буквально за полтора часа, хотя венгры сопротивлялись отважно. После этого столица Венгрии Буда сдалась без боя. Страна была разорена, погиб каждый десятый житель. Во власти Фердинанда Габсбурга осталась лишь узкая полоска вдоль границы с Австрией. Среди захваченных ценностей дворца венгерских правителей оказалась богатейшая, тогда она была второй по величине в Европе после библиотеки Ватикана, библиотека короля Матиаша Корвина. Собрание Матиаша Корвина отличалось от Ватиканского тем, что было светским и содержало много работ античных авторов. Султан не аннексировал Венгрию, предпочитая посадить там Яноша Запальяи, который на поле под Мухочим опоздал И потому остался цел. Повинуясь указанию османского султана, венгры выбрали королем Запольяю, который обязался платить Османской империи большую дань. После гибели короля Лаиша на его трон имели право супруга Мария Габсбург и сестра Анна Ягеллонская, жена Фердинанда Габсбурга. Часть земель, королем которых был Лаиш, например, Моравия, признали права Анны Ягеллонской и её мужа Фердинанда. А часть решили, что турки страшней и выбрали Янаша Запальяе. Началось долгое противостояние Габсбургов и османов. Страдала от него территория, которую делили Венгрия. Конечно, Фердинанд не собирался сидеть на окраинах Венгрии. Он жаждал получить то, что считал своим. Но и Сулейман уступать не собирался. Предстояла схватка за Вену. Но схватки не получилось. В 1526 году Сулейман выступил в поход на Вену. Потому что весна была поздней и мокрой, разлившиеся от дождей реки никак не могли войти в свои берега, а круго подсыхало очень медленно. К Вене добрались только в сентябре, но город запер ворота, приготовившись к длительной осаде. Шли день за днем, неделя за неделей. Приближались холода. А взять Вену не удавалось. Крепостные стены европейских городов были приспособлены к длительным осадам, а времени у Сулеймана не было, и он принял решение вернуться домой. Разграбили все, что смогли. Военная добыча оказалась огромной. Выска было довольно, а сам султан нет, потому что главное, зачем приходили, не выполнено. Он не смог взять Вену как когда-то его отец не взял Белград. Сулейман не знал одного. Осада Вены османами вызвала в Европе такую панику, с какой мог сравниться только конец света. Гавсбурги не сомневались, что Сулейман придет на следующее лето, и этого никак нельзя допустить. В Стамбул отправилось посольство Фердинанда, но вместо замирения умудрилось нахамить великому визирю Ибрагиму-паше. Фердинанд, решивший, что Габсбургам все можно, и погода будет помогать вечно, надменно потребовал от султана вернуть все завоёванные ранее города, выплатить материальный и моральный ущерб и обещать впредь вести себя прилично. А в качестве конфетки против горечи пилюли обещал выплачивать Сулейману некое пособие от Габсбургов. Так, на карманные расходы. Но всё же Посланников принимал Ибрагим, у которого хватило чувства юмора поинтересоваться: "Где же был хозяин Венгрии, Фердинанд Габсбург, когда они приходили в его земли? Разве не должен сюзерен защищать своих подданных?" Наглецов отправили обратно ни с чем. Однако результат был в пользу Габсбургов. На следующий год Сулейман на Вену не пошёл. Он занялся флотом. Справедливо рассудив, Что захваченные земли нужно постоянно охранять или отбивать у противника. Османская армия не могла ходить в походы в любое время года, прежде всего потому, что зимой нечем кормить лошадей. Это справедливо не только для турок, но и для любой армии того времени. Все военные операции ограничивались периодами хорошей погоды, и потому что через снега не пробиться, и потому что нечем кормить лошадей и потому, что ночевать в сугробах людям тоже не слишком комфортно. Султаны уводили в походы на север, в Европу, свои армии весной и возвращались к осени. Потому и ждать их нужно было тоже в это время года. По морям в любое время тоже не походишь. Средиземное море очень капризно в периоды штормов. Даже имея подробную карту ветров, лезть на рожон опасно. Но все остальное время нужно просто довлеть на море. После взятия Родоса в южной части османским судам стало много проще, но в восточной части во хозяйничали венецианцы, а по всему морю пираты всех мастей и национальностей. И сулейман решил поставить пиратов себе на службу. Это была инициатива Ибрагима, которую султан одобрил. И они добились своего. Постепенно построили мощный флот, признанного главу большого пиратского сообщества Хайрадина Барбаросу, Сулейман сделал своим капудан-пошой, доверив пирату новый флот и добился того, чтобы Средиземное море стали называть Османским озером. Конечно, не скоро. Конечно, понадобилось много денег и сил, много упорства, но ведь удалось же турки долго хозяйничали на большей части акватории Средиземного моря наводя ужас на всех, кто рисковал пуститься в дальнее плавание, и на тех, кто жил на побережье. Угроза нового османского нападения так испугала европейцев, что они сплотились, чего раньше никогда не бывало. Нет, сплотились не короли. Хотя Карл уже добился своего и заставил таки Франциско жениться на Элеоноре, О чём несчастная женщина очень быстро пожалела. Король-рыцарь вел себя по-рыцарски со всеми, кроме нее, не считая нужным порвать со своими двумя любовницами. Но французский король вовсе не намеревался помогать новым родственникам в их противостоянии с османами, напротив, использовал его, чтобы ослабить Карла Габсбурга. А тут еще Мартин Лютер со своими проповедями Но Карл сумел наступить себе на горло, чтобы не приказать попросту сжечь на костре строптивого монаха. Нет, ему было нужно спокойствие в немецких городах в тылу, потому все обвинения с Мартина Лютера были сняты. Прочувствовав важность момента, строптивый монах принялся призывать своих сторонников встать плечом к плечу против турок. Удалось Оружие в руки взяли даже те, кто недавно желал погибели самим Габсбургам. А потом было непонятное многим, но великое по сути противостояние войск императора Великой Римской империи Карла V Габсбурга и султана Османской империи Сулеймана. Сулейман до Вены не дошел, прекрасно сознавая, что на долгую осаду у него ни времени, ни ресурсов нет. А растянувшись кольцом вокруг города Он тут же подставит свои позиции под удар, поскольку Карл со своим войском находился вне Вены. Император пытался приманить султана к стенам Вены, чтобы ударить со стороны. Султан пытался выманить императора на равнину для открытого боя, осаждая мелкие крепости. Не удалось осуществить свои планы ни тому, ни другому. Оба прекрасно поняли замысел противника и на поводу не пошли. Обойдя Вену с запада, основательно разорив округу и милостиво оставив в покое крошечные крепости, которые якобы осаждал, Сулейман отправился обратно, чтобы его армию в горах не застали октябрьские дожди и на равнине непролазная осенняя грязь. Европа несколько месяцев не могла выдохнуть, но не от страха, а от изумления. Собранная огромная армия Карла, так и простояв бездействие, тоже разбрелась по домам. Ощущение победы не осталось ни у тех, ни у других, что позволило обеим сторонам приписать ее себе. Фердинанд и Карл прислали каждый от себя послов, теперь уже безо всякого хамства и нелепых требований. Более того, Фердинанд просил принять его в большую семью султана и называл себя его сыном, в витиеватых выражениях заверяя что просто не подозревал о присутствии Сулеймана в своих владениях иначе лично встретил его со всем почетом и также лично передал ключи от всех городов каких тот не пожелает и это не было насмешкой или юрничеством Европа действительно была напугана напором с востока и действительно боялась турок Сулейман обещал мир Фердинанду как владельцу земель рядом с дружественной Венгрией С насмешкой напоминал, что второй раз не застает сына в Вене, которая якобы принадлежит ему, но гарантирует мир до тех пор, пока его будет соблюдать сам король Фердинанд. В общем, стоило Фердинанду хоть глазом косо повести в сторону Венгрии, у султана появлялся повод предпринять новый поход, причем весьма неожиданно. Карл в мире Сулейман отказал, мотивируя обидами, нанесенными своему союзнику французскому королю. Это было непонятно сразу, но прояснилось потом. В Венгрии Карл сулейману более не был опасен, тем более султан решил прекратить сухопутную экспансию в Европе. А обещав мир вообще, он лишал себя возможности воевать совсем в другом месте, на море и в Северной Африке. Все время, пока султан ходил в походы и занимался внешней политикой, в его собственном доме текла жизнь не менее бурная, чем в негаремных стен. После первого блистательного похода на Белград дома его ждала черная весть. От оспы умерли два старших сына Махмуд и Мурад. И Светлая, его любимица Хурым, родила сына Мехмеда. Теперь Рוקсалану следовало удалить от султана, вернее, оставить во дворце с ребенком, жить на правах кадины. Это, конечно, был невиданный взлет из рабынь прямо в Игбал и сразу в Кадины. Везет же некоторым. Но оказалось, везение не закончилось, потому что султан не собирался удалять от себя зеленоглазую славянку. Он снова взял Роксолану на ложе. Скандал. Тем более эта везучая снова забеременела, чего не удавалось никому другому. Словно всего себя Сулейман берёг только для неё. Он ушёл на Родос. Она в день весеннего равноденствия родила дочь Михримах, раньше срока, крошечную, но живучую. Гарем радовался. Ну теперь-то всё. Ничто не радует так, как неприятность соседа, особенно если тот везучий. Никто же не считает чужое везение заслуженным. Другое дело своё. Оно всегда заработано честным, пусть не трудом, так хоть существование. А чужое всегда по ошибке фортуны. Эта дама ошибается слишком часто, вы не находите? Когда и после рождения дочери Султан оставил Роксолану при себе, Гарем убедился в слепоте фортуны вполне, а она в том же году родила очередного сына. Будь фортуна достижима, Ее непременно поколотили бы в гареме Сулеймана, но за неимением такой возможности оставалось шипеть на везучую выскочку. Чем больше Сулейман Роксалану любил, тем сильнее гарем ее ненавидел. В гареме Сулейман ничем помочь возлюбленный не мог. Султан, конечно, хозяин и правитель, и все в гареме его рабы. Но не всегда рабы подчиняются воле властелина. На тот гарем и гарем чтобы лишать своего хозяина разума. Сулеймана не лишили. Он продолжал жить, как жил, любить свою хурем и рожденных ею детей, особенно очаровательную принцессу Михримах. Мехмед сильную отцовскую любовь завоюет позже, когда покажет свои способности: ходить в походы, охотиться, писать стихи и вести дневник. Давно махнув рукой на Франциска как на союзника, Сулейман занялся восточной проблемой Персией. С сефивидами воевали все османы, в том числе и отец Сулеймана, султан Селим. Ему достался самый неудобный противник шах Исмаил, не менее грозный, чем сам Селим. Но почти одновременно с Сулейманом на престол взошел шах Тахмасб. Тахмасп был совсем юн, всего десяти лет от роду. Но его поддерживали Кызылбаши, красношапочники, и правили за Тахмаспа сначала тоже они. Сефевиды боролись с османами за южные и юго-восточные территории империи, прежде всего за Багдад. Персия и без Багдада не который частенько переходил из рук в руки. Военная стратегия Тахмаспа приводила Сулеймана и его верного Ибрагима в бешенство. Сефевидский шах не принимал открытого сражения, норовил что-то захватить, обобрать на нитки, а при малейшем намеке на подход сильной османской армии исчезнуть из поля зрения. Прими он бой, наверняка был бы побит, с тогдашней османской армией мало что могло сравниться турки челмами могли закидать. Хуже всего, что козлбаши шииты и без зазрения совести разрушали суннитские святыни. Впрочем, сами шииты в том же обвиняли суннитов. Сулейман, как защитник веры и по велению совести, допустить этого не мог. Багдад нужно было вернуть не только ради правления и налогов, но и ради спасения суннитских святынь. В первый поход Сулейман отправил Ибрагима Пашу, который перед тем крайне неудачно дважды возглавлял армию в походах на Вену. Султан давал другу возможность реабилитироваться как полководцу и почти сразу об этом пожалел, потому что Ибрагим вместо того, чтобы как было поручено, идти на Багдад и навести порядок там, послушал вредный совет дефтердара, главного казначея, своего бывшего тестя. И нынешнего почти врага Скандыра Челеби и отправился на восток, чтобы захватить сефивидского шаха в его собственной вотчине Тебризе. Самонадеянность Ибрагима на сей раз подвела. Шах применил ту же тактику, что и прежде: бросил столицу, зато сохранил армию. Разорение Тебриза Ибрагиму ничего не дало, зато снабжение армии было нарушено. Или неорганизовано все тем же челеби. Это привело к голоду, многочисленным потерям людей и животных. А шах времени зря не терял. Отдельные отряды его армии постоянно наносили точечные удары по противнику, не давая покоя. Партизанская война, даже в исполнении шахов, штука весьма действенная. Разъяренный неудачей, Ибрагим обвинил во всем челеби. Нашел доказательства его воровства. Интересно, бывают неворующие интенданты. И своей властью казнил дифтердара. Главный казначей перед смертью решил отомстить визирю и написал на имя султана письмо, в котором признавался в содеянном, но утверждал, что Ибрагим был с ним заодно. Грехов перечислял много, слишком много, чтобы быть правдой. Однако считалось, что человек перед смертью лгать не может, а о самом письме узнали слишком многие, чтобы султан мог от него отмахнуться. И четверти обвинений вполне хватило, чтобы отправить самого Ибрагима вслед за Челеби, не говоря уж о трудном положении, в которое визирь поставил армию, и нелепом, в которое загнал самого Сулеймана пришлось султану садиться в седло и отправляться самому возвращать Багдад и Суннитские святыни, а потом идти к Тебризу, на выручку Ибрагиму. А тут еще письмо Челеби и приказы, которые во время похода Ибрагим подписывал как султан. К последнему можно относиться двояко. На Востоке султан каждый второй. У кого есть маленькие владения, независимые не очень зависимые от других. тот и султан, потому ничего страшного в подписи не было. Не было бы подписывая Ибрагим таким образом что-то, не будучи на службе у Сулеймана. Даже освобожденный раб, а Ибрагим был именно таким. На службе у султана все равно раб и ставит свою подпись, называясь султаном это посягательство на власть. Помните закон Фатиха. Любой, кто посягнёт на мою власть, должен быть убит, будь это даже мой брат. Вариантов формулировок много, суть одна: власть неделима ни в каком виде, и любой, на неё хоть как-то посягнувший, должен быть уничтожен. Надо сказать, что это была не первая попытка Ибрагима поставить себя вровень с султаном. Кто же такой этот Ибрагим Парголы? И почему он считал себя вправе так заноситься? Ибрагим, вернее Георгидис, родился в 1493 году в небольшом греческом городке Парга, городок рыбацкий и поныне, но отец мальчика нашел возможность обучать его игре на скрипке, видно, надеясь, что это поможет ему заработать на жизнь лучше, чем рыбная ловля не прогадал. В шесть лет Ибрагим то ли был захвачен на берегу добрыми молодцами белербея боснии, искандера паши, то ли попросту забран из родного дома под девширме. Мальчиков с подвластных Стамбулу территорий забирали в столицу кого для обучения в школе, кого в будущее янычары. Видно, Искандер-паша любил скрипичную музыку, потому что оставил мальчика у себя, а потом подарил шехзаде Сулейману К этому времени Георгидис уже принял ислам и сменил имя на Ибрагим. Есть другая версия. То есть сначала все так, но после пленения Искандером Пашой была дворцовая школа, дававшая, кстати, блестящее образование. Богатая вдова, не жалевшая денег на обучение своего фаворита игре на скрипке, и, конечно, Сулейман. Как бы то ни было, Ибрагим стал рабом Сулеймана, когда тот еще не был султаном. Ибрагим Парголы, то есть Ибрагим Испарги, был на год старше принца и стал не просто его другом, но в чем то даже наставником. Умный, блестящий, одаренный, легко схватывающий любые знания, прекрасный организатор. Он помимо своего родного греческого быстро освоил французский, итальянский, арабский персидский и сербские языки, разбирался в математике, был отменным экономистом. Помните у Пушкина, умел судить о том, чем государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда другой продукт имеет. Хорошо играл на скрипке, обладал еще многими достоинствами. Такой друг и наставник, который умел все предусмотреть и узнать раньше, чем у Сулеймана появлялась необходимость в данном знании. Советчик и помощник был просто золотой находкой для Шихзаде. Они были неразлучны с 17 лет, и Ибрагим всегда хорошо влиял на своего царственного приятеля. Разве мог Сулейман, став султаном, не забрать Ибрагима с собой? Он дал другу свободу и назначил его хранителем султанских покоев. Видно, никому другому свою безопасность и безопасность своих близких доверить не мог. Тогда-то Ибрагим и подарил Сулейману незамеченную им сначала, необычную рабыню Роксалану, вероятно, сам получив ее в подарок от кого-то из Кафы. Почему не оставил себе остается загадкой, но так случилось. Они с Роксаланой вполне стоили друг друга. И Сулейману просто повезло, что ему встретились два таких человека, а им очень повезло, что были рабами Сулеймана. Эта троица могла горы свернуть, но, к сожалению, двое боролись друг с другом, а не против остальных. Бывший раб Ибрагим сделал при дворе Сулеймана сногсшибательную карьеру. Даже если забыть, что он бывший раб, восхождение от простого приятеля шехзаде через хранителя покоев сразу великие первые визири достойны изумления. Ибрагим, как умный человек, прекрасно понимал, что чем выше поднимешься, тем ниже можно упасть, а потому искренне просил друга не назначать его своим великим визирем. Нетрудно было предвидеть шквал зависти сродни той, что вызвало возвышение Роксоланы в гареме. Сулейман в ответ обещал, что не снимет его с должности по капризу и не казнит, покажи в сам. Дело в том, что при предыдущих правителях великие визири редко заканчивали жить в покое и тепле. Чаще всего их ждала плаха. При султане Селиме даже было популярно такое проклятие: "Чтоб тебе быть визирем у султана". Отставка очень часто означала смерть назначение состоялось, И во главе империи, рядом с султаном, встал его друг, бывший раб, грек Ибрагим-паша Порголы. Неудивительно, что в умного и красивого бывшего раба, ставшего вдруг великим визирем, влюбилась сестра султана Хатидже-султан. Состоялась роскошная свадьба. Султан подарил сестре с зятю Огромный дворец на площади Ипандром. Ибрагим был рядом с Сулейманом-султаном 16 лет, которые словно делятся на Сначала очень успешный полководец и деятель, счастливый муж и блестящий царедворец. Потом все наоборот. Первые походы Сулеймана и Ибрагима с ним были успешны. Взят Белград, потом Родос. В следующем походе именно Ибрагиму принадлежала идея расстановки войск, обеспечившей быстрый, менее чем за два часа, разгром венгров. До этого времени Ибрагим успел навести порядок в бунтовавшем Египте и собрать недоданную дань. Тайно привез оттуда красавицу Муксине и тайно же поселил в загородном доме. Наладил тесные связи с венецианским дожем через его незаконнорождённого сына Луиджи Грити, ставшего Драгоманом, переводчиком у султана, с помощью венецианцев сумел приобрести навигационные карты Средиземноморья с обозначением розы ветров. Это была очень ценная покупка. Карта давала возможность учитывать сильные ветры у северного побережья Африки, что позже пригодилось Хайродину Барбароссе знаменитому пирату, ставшему капудан-пашой османского флота у Сулеймана. Привлёк к работе Перерейса, создавшего знаменитый атлас морских карт Книгу Марий. Кстати, в его работах утверждалось, что нечестивец Колумб знал, куда плывёт, потому что пользовался старинными книгами. А ещё в атласе Перерейса, помимо двух Америк, есть побережье Юга Африки, и Антарктиды без ледового покрова, то есть то, что совсем недавно ученым удалось начертить заново с большим трудом и используя новейшую технику. К сожалению, эта тема у Сулеймана и его умного советчика выпала из поля зрения, хотя они планировали, и позже Сулейман осуществил эту задумку: захватить все побережье Красного моря и поставить опорные пункты в Персидском заливе. Во время второго венгерского похода за Мохач Сулейман сделал своему другу странный подарок статуи греческих и римских богов, которые тот привез в Стамбул, в свою очередь, удивив стамбульцев. Больше того, статуи вызвали такую волну возмущения, что впору было возвращать их обратно. Один свергал идолов, другой их устанавливает. Если изначально Ибрагима считая выскочкой, не любили паши и окружение султана, то теперь добавилась нелюбовь янычар и простого народа. Когда из Египта он привез не столько золота, сколько ожидалось, укоряли, что потратил все на свою роскошную свиту. Разладились у Ибрагима и отношения с женой, Хатидже султан, но вовсе не потому, что у той появились проблемы со здоровьем в виде легкого помешательства, как в сериале. А потому что открылась правда о Мухсине. Жизнь султанского зятя нелегка. По закону он не имел права держать гарем и даже в походы кого-то брать с собой. Это султану можно содержать сотни красавиц. Султанская сестра или дочь должны быть у мужа единственными. Другое оскорбило бы нежные чувства повелителя правоверных к сестре или дочери. Женившись на Хатидже султан Ибрагим был вынужден развестись с первой женой, дочерью того самого Скандера Челеби, которого казнил в походе и который попытался утащить за собой и бывшего зятя, а также распустить гарем. Куда девал красоток неизвестно. Но удержаться и остаться верным Хатидже не смог. Во время похода в Египет завел себе красавицу Мухсине. Была ли та действительно красавицей Бог весть. Но дамой была бойкой. Их переписка не менее интересна, чем переписка султана с султана Султана Сроксоланой. Каких только эпитетов не придумал Ибрагим для возлюбленной. Госпожа повелительница моего сердца. Госпожа совершенства хатун. Сулейман в отношениях мужа и жены занял нейтральную позицию. Он не защищал своего друга, но и не наказал его. Их этиджи Султан простила мужа. Почему? Мы никогда не узнаем. Может, потому что любила всей душой. А может, просто поняла, что даже ради сестры Сулейман не отторгнет друга, а она, разведясь, останется посмешищем всего гарема. У них еще родились дочь и сын, но счастье было едва ли, потому что известен фаворит Ибрагима-паши, красивый юноша по имени Джештибали о котором вездесущие венецианцы доносили, что любовник имеет большое влияние на визиря. Но ничто не вечно. Даже теплые отношения между Сулейманом и его многолетним другом Ибрагимом начали разлаживаться. Их рассорила власть, но считается, что Роксалана. Эта женщина была виновата в империи во всем просто потому, что завоевала сердце султана с первой минуты и навсегда